Глава 75 Камалеон большой город, и даже мне пришлось за тобой погоняться. Каким-то непостижимым образом ты всегда был на полшага впереди. И даже мой ведающий, чья ненависть к тебе и твоему другу готова топить города, никак не мог тебя выследить. Говоривший был человеком, высоким и болезненно худым. Красивое, но какое-то поблекшее лицо лоснилось от пота. Закончившееся сражение недешево далось этому магу Безымянного. Вернее, Архимагу, так как я легко видел его имя и прочее. Гелал, Архимаг Мертвого Бога, 80 уровень. Но пути Безымянного всегда ведут к цели. И кто бы мог подумать, что ты лично сунешься в гости к моему другу? Ха -ха. Закончил он фразу а устало сидящий на большом вывороченном чудовищным змеем камне Антониус улыбнулся. Я с трудом поднялся и осмотрелся. Почему-то я валялся внизу, прямо в центре зала. Битва закончилась. Огромный змей растянулся вдоль стен, но глаза его были мертвы. Кроме него в зале еще находились немногочисленные жрецы и орки геллала, и все они с интересом смотрели на разворачивающийся спектакль. Насмешливая снисходительность, ожидание крови и скорой расправы. Вот что было в глазах жрецов. Чёртовы ублюдки смотрели на меня, как на брошенную удаву мышку. А стоящие чуть в стороне орки глядели и того хуже, как на уже приговоренного к смерти. Но ужаснее всего выглядели статуи чёрного льда, в которые превратились замороженные змеем гексы. Бездонный ужас застыл на лицах тех, у кого не были опущены забралы. От остальных же осталось и того меньше, лишь один мертвый взгляд. «Тебе ведь нужен фрагмент?» — спросил я, с трудом оторвав взгляд от замороженных эльфов. «Конечно!» — пожал плечами Гелал, скидывая плащ. Под ним оказался строгий бархатный камзол, спротянувшийся до нагрудного кармана золотой цепочкой старомодных часов. «Поверь, парень, против тебя я ничего не имею. Но ты ведь говорил с оревом и должен понимать, что...» Иного пути к объединению фрагментов в знания нет. Иного пути. Твою мать, Ареф ничего не говорил про то, что для этого потребуется мое убиение. А именно это сейчас и собирается совершить тощий ублюдок. И что-то мне подсказывает, что вряд ли я после этого воскресну около ближайшего обелиска. Я хотел еще что-нибудь сказать, что-то спросить. Ведь этот гад наверняка знал уйму всего интересного про Безымянного, про Тормадуса и Аридуи. Он мог мне поведать, зачем он вообще хочет совершить призыв. Но звенящая пустота приближающегося небытия уже поглотила мое сознание, став созвучной с пустотой в глазах Гиллала. Это не фильм, и главный злодей не будет вести со мной долгие беседы, выкладывая свои планы. Он здесь лишь за одним — убить меня и ввергнуть в ничто». Дабы забрать неведомый фрагмент, помещенный в меня мертвым Богом. Твою мать, ну кто же знал, что так все закончится? Неужели пути только и вели меня, чтобы скормить на завтрак другому избранному? Постой! сказал я каким-то чужим, не своим голосом. Возможно, это сделать не убивая. Маг виновато улыбнулся, и я понял, что ничто в этой Вселенной не заставит его остановиться. Не рассказ про яйцо Айоха не проведнеющийся с разрушенной башней Тормадуса и Льитьен. «Но если мне суждено закончить свое существование, то...» «Я хочу это сделать, сражаясь!» Гилал хотел было отмахнуться от моей просьбы, как от назойливой мухи, но тишину вдруг прорезал хриплый голос Антониуса. «По-моему, ты можешь оказать парню такую услугу, Гилал, – Сказал он. По лицу худощавого мага впервые пронеслась тень раздражения. Обернувшись, он смерил верховного жреца долгим взглядом и махнул рукой. «Какие-то у них там были свои терки, А может быть, заядлому вояке Антониусу просто притило видеть заклание овечки? Или, может, он хотел дать немножко развлекухи своим людям, что выдержали сегодня тяжелую битву? Не знаю. Я просто начал бафаться. Малое усиление защиты. Защита болью». Я смотрел на сухопарую фигуру Гелала в строгом темном камзоле и понимал, что шансов против такого хрена у меня нет. Он лучше меня во всем. Сознание убийцы. Проклятие мертвых. Мертвая душа. Против такого ублюдка не выручит ни чарк, ни океан силы в загашнике. Он видит насквозь мои чары. Я вижу это по спокойному взгляду карих глаз, по едва заметной улыбке. «Помощь варги первого уровня». Помощь варги второго уровня. Если нет шансов на победу, беги. А если нет шансов и убежать, дерись. Но если нет вообще никаких вариантов... И их действительно нет. Гелал не врал мне. Я это знаю. Значит, так я закончу свою жизнь. Но я вдруг вспомнил другое. Теплый огонь в подвешенных к за индивелым стенам медных светильниках, отвратное едкое зелье под названием бугурт в высоких кружках, звонкую оплеуху и веселый голос Варги. «Я ведь знал, гад, что не удержишься! Ха-ха!» Помощь Варги третьего уровня. «Какого ху! Взревел абсолютно голый полуорг-полуэльф, качнул взведенным членом и недоуменно посмотрел вначале на Антониуса, затем застывших во вселенском охренении жрецов, а потом на обомлевшего Геллала. С минуту они рассматривали друг друга, а затем архимаг мертвого бога вдруг громко расхохотался, а вслед за ним Антониус и остальные свидетели пафосного появления варвара на сцене. «Ты кто такой?» — спросил его верховный жрец, но варга не обратил на него никакого внимания. Обернувшись ко мне и подставив на обозрение всей этой странной компании чрезвычайно волосатый зад, он спросил. Приезжали что ли?» «Как видишь», — выдавил я. В голове поселилась чистейшая, абсолютно девственная пустота. «Тогда валим!» — сказал варвар и, положив руку мне на плечо, утащил нас в тени. Мир померк. Краски исчезли. Кровь превратилась в чёрный пепел. Стены храма засияли многочисленными дырами, а вместо разлёгшегося вдоль стены змея я увидел туго скрученный канат тьмы. Сквозь слои нового пространства, как сквозь толщу воды, тут же послышались крики. «Что за хрень? Где они?» «Где-то здесь! Я их чувствую!» «Где этот ублюдок? Что это за голая хуй? Ты видел его уровень? 80 какой-то! Он его портировал? Да нет же, эти ублюдки все еще где-то здесь!» О боги! Озабоченность, быстро перешедшая в панику на самодовольных рожах моих несостоявшихся убийц, была тем забавнее, чем еще недавно был ужасен смертный ужас, заливающий мое сознание. «Пойдем отсюда», — сказал Варга, уже успевший облачиться в знакомый походный костюм. Кто-нибудь из них может догадаться заглянуть в тени? На кой черт ты водишь дружбу с такими уродами? Посмотри, на их карме клейма ставить негде. Карме? Ты не веришь в карму? Изумление варвара было столь неподдельным, что я сразу даже и не понял, шутит он или всерьез. Ммм. Честно говоря, я не нашелся, что ответить, и просто зашагал вслед за варгой к ближайшим дверям старательно обходя шарящихся по залу орков Гиллала и немногочисленных оставшихся в живых жрецов. Должно быть, основная масса их сейчас сидела в этом странном обелиске Возрождения, ожидая, когда он разгрузится. Но я вдруг вспомнил об одном важном деле, которое, собственно, и привело меня сюда. «Постой!» Варга остановился и недоуменно вскинул брови. «Видишь того ублюдка? Мы можем взять его с собой?» Я показал на все так же крючившегося в углу зала рельяра. Из теней он казался еще меньше и жальче. Как маленький побитый щенок, он поскуливал и дрыгал лапками, словно пытаясь убежать от злых псов во сне. «Зачем тебе он? Не видишь, в нем уже не осталось души. Одно лишь дерьмо». Я пожал плечами. Честно говоря, не видел. По мне, так рельяр слабо отличался от других сильных мира сего. «У него есть кое-что, что мне нужно». «Ты потрясающе загадочен, Том! Ха -ха. Варга улыбнулся и, подойдя к Рильяру, наклонился и вдруг вытащил осколок реальности буквально у него из живота. «Это?» Я только и мог что стоять, разинув рот от удивления. «Твою мать, Варга! Да кто ты такой?» «Тебе просто повезло, мой друг. Воровство из инвентаря срабатывает, дай боги, в пяти процентах случаев». «Ну, теперь-то все. Погнали?» и мы погнали. А за нашими спинами все слышались панические вопли. «Твою мать, Гелал, да сделай же что-нибудь! Ты ведь как-никак архимаг! Я не понимаю, куда они провалились! Они где-то здесь! Ищите! Ищите, мать вашу! Где здесь? Глаза разуй, здесь давно никого нет! Исчезают! Уходят! Черт подери, они на каких-то иных планах бытия! Каких черту иных планах? А я почем знаю?» Это разве не ваша вочина ходить по иным мирам? Мы быстро прошмыгнули по пустынному храму и, найдя проход на один из нижних этажей, просто спрыгнули вниз с двадцатиметровой высоты. В тенях это оказалось совершенно безопасно. Какие планы? – спросил Варвар, когда мы прошли все еще полную войну в гексагона площадь и вышли на ведущую на юг улицу. На что я только и мог что ответить? Как следует тебя благодарить, друг. «По-моему, сегодня я был на волосок от гибели». «Успеется!» «Я смотрю, мертвый урод основательно за тебя взялся», сказал он, задумчиво меня осматривая. «Это не мое дело, но зачем тебе все это надо?» «Вопрос прямо в точку». «Не знаю, Варга». Протянул я. И вдруг рассказал ему о земле, об индексе, о квинте, о знании и Геллале. Вначале я испытывал нечто вроде благодарности по отношению к ряду и Квинту. Затем, когда узнал о его помыслах, думал, что его цель возвращения Безымянного высока и благородна, удивляясь и восхищаясь тем, как он гнул свою линию, несмотря ни на что. А затем, когда он слился, мне захотелось сделать то, что еще не удавалось никому, даже самым великим, призвать иного Безымянного. Тем более, что ведущие к нему пути не устают подкладывать нужные дороги под мои ноги. Поэтому мой ответ — не знаю, Варга. Я делаю, что должно, и будь что будет. Я хочу это закончить, чем бы оно ни закончилось. Варвар озадаченно почесал в затылке. Здесь, в тенях, он выглядел совсем по-другому, нежели в реальном мире. «Хм, мне бы твои проблемы!» Прокряхтел он и вдруг остановился. «Что ж, я рад, что сумел тебя выручить. Но мне пора!» Та эльфиечка, с которой ты меня снял, была прощальным аккордом Варгельта в этом мире. А на прощание дам один совет. Все заканчивается там, где начинается. И пути, все эти пути, срань на поздном масле. Лишь человеческая воля направляет наши ноги. Бывай. И он исчез. Идти по Камалеону в тенях было легко и приятно. К ночи сражение потихоньку затихло, бушуя лишь в отдельных кварталах. Судя по всему, несмотря на все попытки, Гексам так и не удалось ни взять город, ни даже сколь-нибудь серьезно продвинуться. Они все еще никак не могли преодолеть сковывающий их каскад защиты, и, не имея полноценной поддержки магов, завязли в старом городе. Если все так пойдет дальше, то предположения Эрни окажутся верны, и Антониусу удастся выторговать для себя неплохие условия сепаратного мира с генералом Денари. Тем более, имея в заложниках пару десятков элитных бойцов соцветия. Отключение храма от каскада может сыграть роковую роль во всем сражении. Впрочем, завтра гексы могли попытаться атаковать его еще раз. В любом случае, это не моя война. Счастливо обнаружившийся рояль в кустах в виде варги не только вытащил меня из серьезной передряги, но и вручил буквально на блюдечке осколки реальности. Теперь у меня был реликт, но не было знания, как не было и шансов вырвать недостающий фрагмент у Геллала. Но кто сказал, что он единственный его носитель? Я ведь знаю еще кое-кого, кто, по крайней мере, раньше обладал им. И не только фрагментом, а полным знанием. Что касается Геллала, это очень опасный хрен. Вот только что-то здесь не стыкуется». «Ибо я прекрасно помнил, что и говорил, что именно Гелал хотел устроить так, чтобы из Ясли меня вынесло хрен знает куда. Но теперь, зная о фрагментах, это выглядело совершенно нелогично. Зачем ему отсылать меня в неведомые дали, если ему нужен мой? Получается, эльф врал? А у кого третий? Кажется, Ареф упоминал, что их непременно должно быть три. Уж не у Ариду или самого?» Несмотря на ночь, на улицах Камалеона все равно кишели люди. Здесь были и боевые части гексов, и какая-то тыловая обслуга, и решившиеся выбраться из подвалов местные жители, что с наступлением войны в раз потеряли свой уверенный вид, превратившись в запуганных кроликов. Я миновал сильно порушенные магией кварталы старого города, а затем пересек линию фронта, так и оставшись незамеченным ни камами, ни гексами. Универ, как ни странно, снаружи выглядел почти целым высокие стены были лишь слегка подкопчены, а вся улица студиозусов была забита войсками. но вот внутри словно взорвалась атомная бомба вся площадь перед вратами была усыпана пеплом и усеяна воронками административное здание лишилось левого крыла несколько учебных корпусов походили на дом павлова но жилой район уцелел не особо надеясь на удачу я вывалился наконец из теней и постучал в знакомую дверь. «Думал, ты уже свалил из города», — сказал я, проходя в дом, когда Рев открыл дверь. Он вновь был под личиной господина Занга, но сегодня она выглядела как картонная маска. Взглянув на нее другим взглядом, я увидел, что чары едва держатся. Силовые потоки выглядели так, будто их целый день возюкала по двору злобная собака. «Я не могу! Привязан к этому дому!» ответил старый маг, указав на глубокое кресло, на котором не раз сиживал Антониус, и я последовал его приглашению. «Даже так?» Я вновь осмотрел мага, но ничего не увидел. Вернее, увидел, что что-то на ареве висит, но то была какая-то за запредельного пока что для меня уровня. «Чаю?» спросил маг, будто мы не находились сейчас посреди схватившихся в смертельной битве армий. «Это лишнее», «Недалече, чем пару часов назад, меня едва не замочил Гелал. Думаю, ты знаешь, кто это такой». «Гелал? Так значит, один из фрагментов у него?» «Похоже на то. Но мне больше интересно, почему ты не сказал, что объединение фрагментов возможно только методом убиения носителей». Он улыбнулся. Но это была вымученная улыбка. Даже сквозь картонную личину господина Занга была видна его столетняя усталость. «А это что-то поменяло бы?» «Тем более, какая разница, кто будет биться головой о стену в итоге?» «В прошлый раз ты вел иные речи». «Ага. Возможно, тебе удастся сделать то, что не смог сделать никто иной. Бла-бла-бла». «Должен же был я подбодрить желторотого юнца. Ха-ха!» Горько усмехнулся маг. «Но я не понимаю, что ты сейчас от меня хочешь». «Что я хочу? Я хочу заполучить тебя». «Ты мне нужен, Арефнадар. Мне нужно знание о призыве. Мне нужен твой опыт. Мне нужен тот, на кого я могу опереться в нашем деле. И не пердящий тайнами ряду и в заднице мира, а кто-то рядом, кто даст дельный совет в трудный момент. Парень, оставь покоя старого человека. С меня хватит этих игр. Я чертовски устал от поражений». Он замолк, всем своим видом показывая, что мне пора сваливать. «Хм». Но ты меня тогда и в самом деле подбодрил. И теперь у меня есть это. Я протянул руку, и на моей ладони засеребрился осколок и реальности. Но реакция Орева на дара оказалась совсем не такой, какую я ожидал. Он внезапно расхохотался. -ха -ха -ха, мальчик, он был у многих. И он тебе ничем не поможет. А еще у меня есть Льятен. Орев грустно покачал головой эль это миф! Иди своей дорогой, парень! Уже скоро небытие возьмет меня к себе! Меня уже ничего не держит в этом мире!» Бывший магистр магии мертвого бога 81 уровня в последний раз грустно улыбнулся и, отвернувшись, устремил взгляд в окно, на стекле которого бликовали далекие пожары. «Иди своей дорогой? Ничего не держит?» Я вдруг разозлился просто до неимоверной степени от такой покорности судьбе. «Говоришь, ты привязан к этому дому?» Вкратчиво спросил я, потирая правую руку. «Антониус хорошо постарался, накидывая оковы угоя. Что ж, проверим», — улыбнулся я и спустил Чарга с поводка. Чарк, с ужасным скрипом, будто давно не смазанная дверь, поддался. Я тянул его изо всех сил, но и на тварь совершенно не желала бросать свою добычу. Сотка из протуберанцев прогорклой тьмы тельца вцепилась в руку арева добрым десятком щупалец. Я видел, как оно тянет, сосет из него силы. Но потихоньку моя брала. Вот одно из щупалец со звонким чпоком лопнуло, выпустив в воздух невесомую взвесь затхлой пыли. Вот второе, вот третье. И, наконец, монстр отпустил добычу и, обиженно вскрикнув, рассосался в воздухе. А Ареф тяжело рухнул на каменные плиты башни. Личина господина Занга давно сползла с его лица, открыв изможденные черты старика. Тогда в подземелье я и не заметил, что Ареф совершенно сед. «Где? Где мы? Что ты со мной сделал?» Тяжело прохрипел он и номеровая тварь высосала из него все силы. Я ливанул старому магу несколько хилов, но, боюсь, не слишком-то они ему помогли. Мы в башне Тормадуса. «Что? Где?» Он вскочил, но снова упал, а я и не собирался ему помогать. «Я хотел продолжить наш разговор, Надар. Видишь ли, я кое о чем умолчал. Ты говорил, что для призыва у тебя не было силы? Возможно». Но у Тармадуса она была. И у меня она есть. Потому что там...» Напрягши волю, я медленно, преодолевая тысячетонное усилие, протянул руку в сторону бушующей изнанки. Лежит эль Етьен. «Я не знаю, почему не вышло у первого жреца. И пока не знаю, как можно взять эту силу. Но, думаю, вместе мы найдем способ». Крякнув от натуги, я взмахнул рукой. Ветер взвыл с неистовой силой, едва не сбросив нас с верхушки башни. И, повинуясь моей воле, клубящаяся дымка изнанки разошлась, открывая черные обломанные скалы мира мертвого бога. Старый маг рванулся к оплавленным зубцам стены, впившись взглядом в близкий, но такой далекий мир. «Черт подери!» — прошептал он. «Так это правда? Черт подери, он существует!» Он стоял, беззвучно шевеля губами и буквально пожирая льютен глазами. Но я не мог долго держать изнанку в подчинении. Я опустил руку, и туман снова скрыл материк с глаз долой, а Реф грустно сказал: Это все очень красиво, мой мальчик. У меня действительно захватывает дух от одного его вида. Но я не знаю, зачем ты привел меня сюда. Да еще таким экстравагантным способом. Я мертв уже много лет. «Моя сила и мощь остались в прошлом, а моя оболочка...» «Заткнись!» — резко приказал я, устав слушать это нытье. и Квинт тоже говорил мне, что его путь окончен. Но я вас, старых пердунов, приведу в чувство. Ты слишком долго был могущественным магом и забыл, что сила не в магии. Но если для тебя это так важно, я верну тебе магию. Да, она не будет столь мощна, как магия магистра магии мертвого бога». Эта сила всего лишь магия мастера контроля 34 уровня. Но это всего лишь начало. И с этими словами я скопировал ему «Длань ярости».